Глава двенадцатая Птичка заполошно металась по ледяному тронному залу, переживая случившееся. Маленькая шпионка не понимала, зачем ее послали в тот другой мир. Ведь там почувствовать магию значительно проще. И ведь на самом деле еле крылья унесла. А она никогда не вела себя плохо. Всегда служила верой и правдой долгие годы. И когда осталось совсем чуть-чуть, чтобы получить свободу и перейти за грань для перерождения, случилась такая оказия. Плененная душа, запертая в ледяном тельце, очень боялась возможной боли при неправильном высвобождении. — Не трепыхайся! — прошелестел безэмоциональный голос. — Все идет так, как мне надо. До нее проще в нашем мире добраться будет. Птичка присела на подлокотник трона и повернула голову, сверкая бусинкой глаза от любопытства. — В этот раз мы пойдем по иному пути. Мой потомок сам принесет мне все, что захочу. Ради нее. Ради той, которую полюбит всем сердцем. Маленькая шпионка встрепенулась, словно не веря в такую возможность. Любовь? Синеватые пальцы постучали по подлокотнику. Она может стать не только спасением, но и погибелью. Цепью на шее, так нужной в моих планах. А теперь лети, мне нужно подумать. Птичка тут же упархнула, не смея перечить. Осталось всего каких-то полгода, и плененная душа будет свободна. Снежана заметно волновалась, когда Иван повернул ручку двери, чтобы показать ей комнату. А шагнув вслед за мужчиной, неожиданно наткнулась на его спину, когда тот замер на пороге. — В чем дело? — спросила девушка, потирая ушибленный нос. Иван промолчал, продолжая осматривать помещение. Не дождавшись от него ответа, Снежана обошла мага и тоже осмотрелась. Спальня оказалась большой и уютной на первый взгляд. Широкая дубовая кровать с резными спинками, укрытая меховым покрывалом, поверх которого накидали множество подушек, стояла у дальней стены, рядом с высоким окном. По обе стороны от нее примостились две тумбочки с уставленными на них светильниками, сплетенными абажурами. У второго окна установили круглый стол и два стула с высокими спинками, а у противоположной стены рядом с еще одной дверью. Небольшая софа и журнальный столик перед ней. Нашлось место не только высокому платиному шкафу с зеркальной дверью, но и узкому книжному стеллажу. Правда, на нем стояли всего несколько книг и милые фарфоровые фигурки. «Глаша!» – тихо позвал Иван. Тяжелая штора из плотной ткани зашевелилась, показывая, что невидимая хранительница здесь. «Кто приказал сделать ремонт?» – поинтересовался ледяной мак, и девушка наконец поняла причину заминки. По комнате словно ветерок пронесся. Видимо, так Глаша отвечала хозяину, а тот все понял. «Сама так сама!» заговорил Иван, выслушав ответ. «Тогда же лучше!» «Может быть, тогда...» начала Вьюгина, но мужчина ее перебил. «Не может! Оставайся здесь! А я...» «Давно уже надо было другую комнату занять, а не сбегать!» «Что случилось?» не вытерпев, спросила девушка и подкатила чемодан к Софье. «С вещами она позже разберется». «Почему ты не хотел сюда возвращаться?» «Здесь все напоминало о Лизе", неожиданно честно признался Иван. «Она часто оставалась у меня, еще когда у нас все было хорошо. И даже потом. Тебе, наверное, тоже неприятно будет здесь жить?» Не успела Снежана ответить, как невидимая хранительница тревожно зашелестела шторами. Словно переживала, что комната вновь останется безхозной, А ведь она так старалась, надеясь, что хозяин вернется. Ну, или пусть эта чужачка здесь поселится, раз Иван так решил. Для Глаши это было очень важно, знать, что дом любим, от самого чердака до подвала. «Нет, все хорошо, мне здесь нравится». Решила поддержать невидимую прислугу Снежана, сама не осознавая, как поняла, что именно ее беспокоило. «Одной проблемой меньше», — немного грубовато ответил Мак. Но девушка решила не обращать на это внимания. Кажется, Ивану на самом деле было сложно находиться в своей бывшей спальне. «Тогда обустраивайся. За той дверью ванная комната». Через час Глаша накроет на стол, и я зайду за тобой. А после ужина покажу здесь все, чтобы ты не заплутала и ненароком не вышла в общую часть дома. А то и правда заклюют поклонницы. На последних словах он не сдержал усмешки, а вьюгина тут же насупилась. Ивану легко говорить, когда они на него косо смотрят и перешептываются за спиной. Тем более все эти слухи ничего общего с реальностью не имеют. Да, красивый, принялась перечислять мысленно Снежана. Да, завидный жених в этом мире. Да, щедр и добр к детям. Но какой же вреднючий? И кто его такого терпеть будет? Точно не я. Успокоив себя этим, девушка закрыла входную дверь после того, как Мак ушел и отправилась исследовать ванную, оказавшуюся весьма современной, что являлось огромным плюсом. Пусть сразу за всеми этими резкими изменениями в жизни Снежана об этом моменте и не подумала. Время до ужина пролетело незаметно. Девушка только и успела разложить вещи и немного привести себя в порядок. Посмотрев на так и манящую прилечь кровать, она себя одернула, уговаривая продержаться еще немного. «Завтра выходной, и можно будет отоспаться. А пока...» Стук в дверь прервал ее терзания. Иван пришел, чтобы проводить на ужин, который оказался накрыт в той же уютной гостиной. Правда, Глаша зачем-то установила свечи. От чего простой, как думалось девушке, прием пищи превращался в нечто романтическое. Этого еще не хватало. Посмотрев на ледяного мага и не увидев никакой подозрительной реакции, Снежана немного успокоилась. Мало ли, что там себе эта невидимка напридумывала. Пусть ее. «Здесь имеется отдельная библиотека, собранная моими предками». — сообщил мужчина, когда они принялись за еду. «Можешь брать любые книги. Заодно познаешь наш мир намного лучше, чем из рассказов Никифора. Неужели он может что-то утаивать от меня?» «Не думаю. Просто ты не так уж и часто у него бываешь. Да и книги из той библиотеки не вынести. А вечерами тебе и заняться будет нечем» если только не захочешь прогуляться. Нет, нет, я лучше в комнате посижу. Снежана передернула плечами, как только представила, как взбаламутит новых коллег своим частым появлением в их мире, помимо рабочего времени. Не знал, что ты такая трусиха! Иван с улыбкой покачал головой. Зачем позволяешь им управлять собой? Злословить могут по любому поводу. Даже если безвылазно рядом со Снежником сидеть станешь. А если поймут, что имеют над тобой такую власть, и вовсе жизни не дадут. Оно тебе надо? Не надо, — ответила Снежана, и почувствовала, что аппетит пропал от недовольства собой. Куда подевалась та девушка, которая легко отстаивала свои интересы в детском доме? Пусть и приходилось это делать с помощью драк где она спряталась, в каких глубинах сознания затаилась. Неужели на нее так повлияло несправедливое увольнение и расставание с Димой? Из-за этого появилась нерешительность. «Нет, не хочу так жить», — решительно подумала она, откладывая столовые приборы. «Мне был дан такой удивительный шанс. Грехом не воспользоваться». «Наелась?» — спросил Иван, и, получив утвердительный кивок, предложил показать два этажа, принадлежащие лично его семье. Снежана с удовольствием воспользовалась этой возможностью, чтобы отвлечься. План по изменению себя можно обдумать и потом, когда останется одна. Экскурсия получилась увлекательной и познавательной. Помимо жилых комнат и обещанной библиотеки, Маг показал и картинную галерею, в которой висели портреты его предков, начиная от первого Деда Мороза и его супруги. Родоначальник показался девушке суровым мужчиной с пронзительным взглядом голубых глаз. А вот его жена, наоборот, выглядела очень доброй и отзывчивой. Видимо, из-за искренней улыбки, которую запечатлел неизвестный художник. Другие предки выглядели уже более доброжелательно, будто свыкнувшись с ролью Деда Мороза. Последние два портрета особенно понравились Снежане. На них были изображены родители Ивана. Сын оказался практически полной копией отца. От матери ему достался лишь разрез глаз и цвет волос. Девушка знала, что они погибли, когда Иван был еще совсем мал. Но что произошло, она не знала, а спрашивать постеснялась, не желая бередить старую рану. Затем маг провел девушку на закрытую террасу. Та практически полностью утопала в цветах, высаженных в глиняные горшки, а в воздухе витал одуряющий аромат. Мама очень любила цветы. «И всегда сама за ними ухаживала», — пояснил мужчина. «После ее смерти за всем следит Глаша». «Она действительно незаменимая помощница», — сказала Снежана, рассматривая всю эту красоту. «Тебе очень повезло». «Всем моим предкам повезло. Когда я жил в окоттедже, первое время было непривычно не иметь под боком такую ответственную хозяюшку». «Кстати, а у нее есть видимый образ?» — поинтересовалась Вьюгина. «Нет». «Тогда как вы поняли, что это женщина, а не мужчина?» «Так повелось со временем первой супруги, первого Деда Мороза. Это скорее дань традиции, да и привыкли уже все». «Первой супруги?» — зацепилась Снежана за его слова. Но в картинной галерее только один портрет висел. «Все правильно! Это портрет его второй жены», – отозвался ледяной маг. «А на чердаке хранится изображение первой». «Но почему?» – так повелел родоначальник. «Ингия, так ее еще звали, принесла беду в наш дом и стала причиной большого несчастья» затонувшего значительную часть тогдашнего объединенного мира. Предок повелел уничтожить все ее изображения, но проваленный портрет все же сохранился. Если хочешь узнать, что произошло, можешь прочесть в домашней библиотеке. Там хранятся наши семейные хроники. Если ты не против, то я бы с удовольствием ознакомилась с ними. Иван замер, словно к чему-то прислушиваясь, а потом сказал «Прости, мне нужно отлучиться, На сегодня экскурсия закончена. Если хочешь, продолжим завтра». Сказав, что все хорошо и она совсем не против, Снежана продолжала ждать, пока Мак уйдет, и направилась искать выход на чердак, который, кстати, нашелся быстро. Уж очень девушке хотелось посмотреть на портрет Инге, а потом можно и хроники прочитать. Щелкнув выключателем и открыв дверь, оказавшуюся почему-то незапертой. запертой, Снежана смело шагнула за порог и с удивлением осмотрелась. «Да тут чище, чем у меня во всей квартире!» Воскликнула она, разглядывая ровные ряды коробок, сундуков и стеллажей с детскими игрушками и полным отсутствием пыли. Кажется, Глаша ревностно следила за порядком. Словно услышав мысли гостьи, дом заскрипел ставнями на единственном окне. «Может, подскажешь, где хранится портрет?» — спросила Вьюгина, но ответа не получила. Эту загадку предстояло разгадать самой. Бродя по большому помещению, она высматривала раму но ничего похожего не попадалось, пока в самом дальнем углу девушка не обнаружила старинный буфет с покосившейся дверцей, лишенной стекла, а уже за ним потемневшую от времени медную раму. Снежане пришлось попыхтеть, чтобы извлечь портрет, установив его на более освещенное место. И когда, наконец, она посмотрела на ту, кого изобразили на холсте, даже замерла от восхищения. «Истинная ледяная королева!» — прошептала девушка. Гордая красавица оказалась обладательницей белоснежных кос и ярко-синих глаз. Хотелось верить, что художник не польстил и передал все так, как и было в реальности. «И что же ты такого натворила?» — поинтересовалась девушка, но, конечно, ей никто не ответил. «Ну и ладно, я не гордая, сама узнаю». Вернув все на место, девушка отправилась в библиотеку. И пусть уже было довольно поздно, но любопытство разогнало сонливость, требуя как можно скорее получить ответ на интересующий вопрос. Светлое помещение встретило ее знакомым запахом книг и приятной спокойной тишиной. Самым трудным оказалось найти те самые семейные хроники. К сожалению, Снежана не знала, что должно быть написано на обложке нужной книги, поэтому довольно долго бродила между стеллажей и даже успела устать и чуть не отказалась от своей затеи, пока на глаза не попался темный корешок с серебристой надписью, гласившей «Морозовы». Девушка хмыкнула, подумав, что нужно было сразу по фамилии искать, и протянула руку к книге, весьма увесистой, кстати говоря. Словно сопротивляясь, та выскользнула из рук и чуть не отдавила в Югиной ногу. «Такая же вредная, как и хозяин!» – в сердцах воскликнула девушка. «Ты же книга, и должна радоваться, что тебя хотят прочесть!» Поняв, что ругает неодушевленный предмет, Снежана фыркнула и отнесла нужную вещь на читальный стол. Неожиданностью оказалось то, что текст был рукописным, то есть это был большой дневник. Хорошо хоть почерк разборчивый, и писали на современном русском языке. Старославянский девушка точно не знала, и что бы она тогда делала, не представляла. На первой странице крупным размашистым почерком было написано Добромир! Я решил начать вести этот дневник после того, как матушка-зима оказала мне честь, одарив великим даром. Простого дровосека она выделила из всех, чтобы сделать могущественным магом, стоящим на страже ее интересов и нашего мира. Ух ты ж! Воскликнула Снежана и улыбнулась. Так вот, почему у тебя взгляд такой суровый. Конечно, жизнь, видимо, нелегкая была. Сначала дровосек, а затем родоначальник удивительной династии с кучей ответственности в придачу. Погрузившись в чтение, она с охами и ахами узнавала о первых неуверенных шагах новоиспеченного ледяного мага его ошибках и успехах. А когда в записях впервые появилось упоминание об Инге, даже почувствовала, как замерло сердце. Так красиво Добромир описывал их первую встречу и то восхищение, которое вызвала молодая могиня, принадлежавшая к одному известному роду. Особенно понравилось, что магия у молодых людей оказалась родственной. Инги многому научила молодого Деда Мороза, посвящая в тайны мастерства своей семьи и помогая в его работе. Но вскоре появилась запись, не столь радостная, как раньше. «После свадьбы Инги начала меняться», — написал Добромир. «Она все чаще стала пропадать в лаборатории, занимаясь какими-то исследованиями. Ставила эксперименты, но мне ничего не рассказывала только отшучивалась, говоря, что еще не время. Я верил и терпеливо ждал. Однако моя супруга вскоре и вовсе забросила домашние дела. Все реже выходила со мной, вела себя отстраненно, полностью погружаясь в свои мысли. Прошло всего полгода, а я не узнаю свою Инге. Холодная, жесткая нетерпимая к чужим ошибкам, даже самым мелким. Я пытался поговорить с ней, обсудить, но...» Снежана потерла уставшие глаза. Казалось, в них насыпали песок. Да и голова начала побаливать. Однако девушка не могла заставить себя остановиться, прежде чем не узнать, что произошло дальше. Но чем больше она читала тем сильнее переживала за ту пару, пусть и знала, что все закончится не очень хорошо. Добромир сильно переживал за супругу, даже забросил свои обязанности на некоторое время. И когда все же узнал, чем занимается Инге, испытал шок. Впрочем, как и Вьюгина, читавшая мысли и переживания давно почившего мужчины, Она, как и первый Дед Мороз, не могла понять, почему Инги ступила на ту скользкую дорожку. Чего именно ей не хватало, раз та решилась на такие опасные эксперименты, чтобы заполучить могущество, сравнимое по силе с зимой. Зависть к невероятному существу, одному из хранителей пока еще объединенного мира. Власть, которой не имела никогда но мечтала о ней. Все это первая супруга Деда Мороза вывалила на него, когда мужчина прижал ее к стенке, требуя ответов. Я до сих пор с болью вспоминаю ее слова, прежде чем Инги покинула меня. Ты никогда не знал меня настоящую. Ты нужен был только для того, чтобы я смогла вырваться из-под опеки семьи. Ты ничто! Между этой записью и последующей прошло несколько месяцев. Видимо, Добромир не находил в себе сил вести дневник. Или же был так занят, пытаясь найти и остановить сошедшую с ума Выдохнув, Снежана дала себе немного времени, чтобы успокоиться, прежде чем прочесть следующие слова. «Ее нет. Моей Инге...» Светлой и доброй девушке, Старавшейся помочь всем вокруг, Больше нет.